«Прости, малыш. Наверное, случайно задел, когда снимал маску». Он отхлебнул пиво. Билл скрипнул зубами. Он понимал, что с точки зрения Билли инцидент исчерпан. Ну, ошибочка вышла. Схем не бывает. И стоит переживать по такому ерундовому поводу. Ему наплевать, что Биллу было страшно и одиноко. Билл с усилием выдохнул и подцепил вилкой загустевший соус. «Я купил себе носки».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 заказал у ему сухого льда. Так что если я до конца месяца успею сделать еще один рейс, мы с тобой получим раза так в два больше, чем нам зачислили сегодня». Билл не знал, что и сказать. Он ведь все время требовал от отца именно этого — зарабатывать побольше и тратить поменьше. Обычно Билли спускал все деньги тут же. Билл посмотрел на отца, прищурясь и размышляя, влип тот все-таки в историю или нет.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 Если ты думаешь, что большая лопата коровьего дерьма и тараканы-гиганты это красиво, значит, это ты сошёл с ума. Билли прокричал, что то из кабины, и секунду спустя кросотка Эвелина развернулась. Мальчики пошатнулись на повороте и поглядели друг на друга. Танкер остановился. Приехали на 500К, догадался Бил. Снова раздался писк. Бил машинально повернулся, выдвинул ящик духовку, и тут в жилой отсек валился Беля.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 то замерзнет заживо в краю своей мечты он направился к ближайшему валуу нащупывая застежку на ширинке кто-то схватил его за плечо и развернул идиот заорал на него бил ты что не знаешь что будет если тут пописать даже под маской было видно как бил перепугался и форд понял что лучше поскорее вернуться в кабину когда они оказались внутри задраяли за собой люки и бил перестал орать Форд отрисло уже не от холода. «То есть сначала вскипает, а потом взрывается?» — пролепитал он. «Какой ты идиот!» — повторял Билл, словно глазам своим не веря. «Откуда же я знал?» — спросил форт «Я же никогда не был снаружи. Дома у нас полно мелиорационных каналов. Это тебе не долгие акры, дуя башка. Мы посреди промерзшего насквозь нигде».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 Билл снова уткнулся в геймбук, а Форт сидел сочинял, что говорить. Истории становились все цветистее, все неправдоподобнее, все подробнее. И в какой-то момент мальчик перестал изобретать красивые отговорки и замечтался о том, что будет, если он вообще не вернется, и не придется ничего выслушивать. Ведь Сэм именно так и собирался поступить. А Сэм умный, веселый и храбрый, и он ушел из коллектива навстречу новой жизни.